Глава 25. Иди, Вась! произнесла я со спокойствием, которого на самом деле вовсе не ощущала. Эта фраза разрезала воцарившуюся в салоне тишину, когда Вася замерла на заднем сиденье, а я сидела, упершись невидящим взглядом в черноту ночи. И только Эмиль безмятежно терпеливо ждал, когда мы сделаем то, о чем он попросил. Я могу тебе у подъезда подождать? предложила Василиса, и в салонном зеркале я уловила ее полный сомнение взгляд. Она чего-то опасалась, и это что-то явно было связано с тем, что она вспомнила об Эмиле. Но мне еще только предстояло узнать, что же ее так взволновало, а решать все нужно было прямо здесь, прямо сейчас. С неожиданной для всей этой ситуации трезвостью я рассудила очень просто. И если бы Эмиль желал мне навредить, уже раз сто мог бы это сделать. И не было бы никакой нужды вести нас свасе до дома и оставлять ее в свидетелях в случае, если ему вздумается меня похитить. Похитить, не сдержавшись, я хмыкнула себе под нос. Одно это предположение казалось просто смехотворным. Но за последнее время страх так прочно вошел в мою жизнь, что я не могла не думать о самом худшем. И все же умом понимала, не тот это человек, чтобы опуститься до подобных действий. Впрочем, я и в Артеме годами видела идеал, и вряд ли мне теперь стоило доверять своему чутью. «Не надо, замерзнешь!» — качнула я отрицательно головой. «Иди домой!» Вася кинула на меня еще один взгляд, словно хотела о чем-то предупредить, после чего покорно вылезла из машины. Я наблюдала, как она подходит к дому и неуверенно топчется у подъезда, оглядываясь на джип, и сердце у меня заныло от благодарности. Оказывается, порой так важно чувствовать, что ты просто кому-то не безразличен. Я махнул ей рукой, давая понять, чтобы поднималась в квартиру. Не знала, заметит ли она этот жест, но, видимо, Вася его уловила. Мотнув головой, словно не одобряла все это, она медленно, явно неохотно вошла в подъезд, скрывшись из поля моего зрения. Повернув голову влево, я встретила пристальный взгляд голубых глаз. Сейчас в полутьме они уже не казались ледяными. Скорее походили на стальную гладь озера, купающегося в лунном свете. Но я, тем не менее, была уверена, что эта мягкость весьма обманчива Она всего лишь игра света и тени. А за этим взглядом по-прежнему скрывался человек, от которого я понятия не имела, чего ждать. Он внимательно рассматривал меня, и от этого я чувствовала себя неловко. Нужно было начать разговор и покончить, наконец, со всем этим, но я не знала, как. Тем более, что интуитивно чувствовала, он заговорит со мной сам, тогда, когда посчитает нужным. Так оно и вышло. Давайте начнем с главного Вероника. Его голос раздался так неожиданно вместе с тем ожидаемо, что по телу у меня пробежала дрожь. Я не могла бы сказать, чего именно боялась в этот момент, знала лишь, что невозмутимость, которой он говорил, оказывала на меня куда больше влияния, чем любой крик. И что же главное, не выдержал я возникшей паузы. Ощущение, что контроль на Титуат находится вовсе не в моих руках, пугало и умиротворяло одновременно. Казалось, я просто плыву по волне той безмятежности, с которой он говорил, а может, на самом деле, просто тону, сама того не замечая. «Я враг вашего мужа, Вероника», — проговорил Эмиль размеренно но я не враг вам, во всяком случае, пока. От предупреждения, высказанного все тем же ровным тоном, по спине у меня пробежал холодок, что крылось там за его внешней невозмутимостью. Я не знала, но не было сомнений, мне стоило опасаться всего. «Поясните», — попросил я холодно. «Все будет зависеть от вас», — легонько повел он плечами. «Если будете со мной честны, я буду к вам справедлив, если же нет». Он снова дернул плечом с безразличным видом, но мне показалось в этот момент, что этот человек способен сломать меня одним пальцем. Вот только я совсем не понимала, чего он хочет, чего добивается. «Спрашивайте», — предложила я, борясь с желанием выскочить из машины, скрыться за десятью дверями, убедив себя, что весь этот вечер — лишь страшный сон. «Вы назвали себя почти бывшей женой Орлова», — сказал он. Никакого вопроса не прозвучало, но я ясно поняла, что он хочет от меня услышать. Я собираюсь с ним развестись пояснила, стараясь говорить в том же ровном тоне, что и Эмиль. «Почему?» Я резко повернула к нему голову. Он все так же наблюдал за мной с видом созерцателя, желающего проникнуть в тайны мысли собеседника. При этом не давил ни взглядом, ни голосом, но за всем его обликом ощущалась тщательно сдерживаемая сила. Сила, которой я не собиралась подчиняться, с меня была довольна. «Я не хочу говорить об этом», — отрезала решительно. «Это никак не касается нас с вами». По его лицу медленно растеклась усмешка. «Хорошо» согласился он неожиданно уступчиво. «Но с чего вы так уверены, что этот ребенок мой, а не вашего мужа?» Я мысленно отбросила все свои опасения, всю внезапную робость перед этой скрытой властностью. Мы должны были говорить на равных. Ни покорность, ни покладистость еще не принесли мне ничего хорошего в этой жизни. «Вы ведь неплохо осведомлены обо мне, не так ли?» Спросила я его прямо, открыто глядя в глаза. Он снова усмехнулся. «Допустим». «Тогда вы должны знать, что у нас с Артемом нет детей», продолжила я уверенно. «Причина этого в нашей несовместимости». Но я много лет не знала об этом и была уверена, что бесплодна. Именно поэтому тогда, там, в уборной, я сказала, что нет причин для беспокойства. Я считала, что не могу стать матерью, пока не забеременела после той ночи. Он слушал внимательно, не перебивая. Когда я закончила, спокойно заметил. «Аборт вы делать, как я понимаю, не собираетесь, иначе не искали бы меня». Я яростно мотнула головой. «Ни за что. Я столько лет шла к этому, и вот когда уже совсем отчаялась, голос предательски сорвался, и я судорожно выбрала в себя воздух. Эмиль молчал, не делая попыток утешить, никак не реагируя, лишь размышлял о чем-то мне недоступном, задумчиво прищурив глаза. «И чего же вы хотите от меня?» — наконец поинтересовался он. И я вдруг поняла, что не знаю, что ему ответить на этот самый простой вопрос. «Я не знаю», — пробормотала, и голос при этом звучал почти жалобно. Все, что пережила за последнее время, всколыхнулось внутри, готовая прорваться наружу. И главной эмоцией в этом бушующем океане оказался страх. Тот страх, что изо всех сил заталкивало в себя как можно глубже, чтобы просто не сойти с ума. «Мне страшно», — призналась едва слышно, неуверенно, говорю ли это вслух или про себя. «Мне страшно», — повторила уже громче. «Артем не из тех, кто спокойно отпускает, и он сделает все, чтобы моя жизнь стала невыносимой, уже делает». «Ясно», — отозвался Эмиль так спокойно, что это породило во мне какую-то иррациональную злость. «Нет, он был мне ничего не должен. Он мог даже вовсе меня не слушать». Но сейчас, когда чувствовал себя такой потерянный, беззащитный, его невозмутимость, граничащая с полным безразличием, неожиданно больно била по нервам. «Я пойду», — решительно заявила я, готова выскочить из автомобиля на улицу. Его рука казалась рядом так внезапно, что я вскрикнула. Он даже не коснулся меня, чтобы удержать на месте, лишь намотал на палец локон моих темных волос и подтянул к себе, так близко, что мы оказались лицом к лицу. «Я вас услышал, Вероника», — проговорил он, глядя мне в глаза. «А теперь вы послушайте меня». «У меня нет причин доверять вам, как и у вас, верить мне. Может быть, вы действительно в отчаянии, а может, преследуете какую-то цель. Я пока этого не знаю, но непременно выясню. А покуда я этим занимаюсь, советую вам запомнить простую вещь». Он так резко отстранился, отпустив мой локон, что я качнулась, едва на него не упав. «Вы можете стать моим оружием, а можете всего лишь пешкой», добавил Эмиль, и теперь в его голосе звенела сталь. «Выбор за вами». Он склонился ко мне, обдавая амбровым теплом и распахнув дверь с моей стороны, давая понять, что разговор окончен. «Бегите быстрее», — начался дождь. Добавил вслед, так обыденно, словно говорил подобное каждый день. Но я его уже почти не слышала. Поспешно выбираясь из машины, желала лишь одного, как можно скорее оказаться в спасительном пространстве маленькой квартирки.